605. «Сын мой, явлению света что предпочтем? Потому пусть первая мысль будет о свете, и о свете пусть будет последняя мысль. Мыслью о свете начнем день, мыслью о свете его и закончим, и тогда сон будет отдыхом и нагнетением сил обновленных. Мыслями соединяем себя с той сферой, в которую думаем войти». Будем вносить сознательность во все, ничего не оставляя случаю. Настроенность перед сном на определенную ноту нужна, чтобы во сне на нее изучать. Эту ноту можно избрать и установить волей. По воле пространственных течений и волн носится челн без руля и ветрил. Но архат управляет состояниями своими и дает направление желаемым полетам. Перед сном мысль надо утвердить в желаемом направлении и сознание тонкое почерпнет из сфер утвержденному направлению соответствующих. Так постепенно огненную волну воли будем вводить во все явления жизни своей. Архат управляется волей своей. Архат – утвердитель причин сознательно избранных. Мир следствие Архата по воле его творится. Каждая мысль есть семя, следствие приносящее, малое или большое, или нить бесконечное, протянутая в беспредельности. Не всегда звучит струна мысли, но циклически, возвращаясь от времени до времени к породителю своему для нового утверждения и поливки или для замены себя мыслью более возвышенной, возросшему сознанию созвучной. Поэтому контроль над мыслью приобретает особое значение. Сознание растет, перерастая прежние представления и мысли. возвращаясь. Они освещаются лучом сознания под новым углом зрения, ожидая к себе волю утверждения или волю уничтожения. Так идет отбор постоянный. Не может быть рефлекторного, безразличного или когда-то уже принятого отношения к мысли данной. Подъем сознания, дух за собой увлекший, требует пересмотра рефлексов, когда-то звучавшей в сознании мысли. И мысль, освещенная лучом сознания, сгорает в нем, если она новой ступени сознания недостойна, и утверждается и усиливается, если ей соответствует. Перед сном особенно важно направить дух свой, подобно поезду, на определенный путь, с которого поезд не сойдет до нового перехода стрелки. В этом случае контроль сугубо необходим. И рычаги стрелки сознания в руках воли. Магнитная сущность духа направляется в сферы, определенные для нарастания. Высшие сферы можно духу стремить для возрастания в свете. Пусть настраивание арфы духа перед сном станет явлением привычным и утвердившимся. Это имеет такое же важное значение, как и устремление духа последнее в момент смерти, ибо сон смерти подобен, это смерть в миниатюре так в большом и в малом будем избирать и утверждать пути света волю свою сознательно.